Бен открыл мне не сразу. Я уже собралась уходить, уверенная, что не повезло сегодня ювелирному отроску, когда дверь распахнулась, явив мне челаг младшего в одних штанах. Судя по тому, что он их застёгивал прямо при мне, а также по маячившей на заднем плане полуодетой девице, время он проводил до моего появления весьма неплохо и явно был недоволен моим появлением. Да, к такому уже и меня не готовила. Я пыталась припомнить что-нибудь из житейских высказываний бабушке, но ничего подходящего не находилось. «Что, так и будешь молчать?» насмешливо спросил Фабиан, прекрасно понявший мое затруднительное положение. «Извините, Фьер Челак, я не вовремя, — наконец приняла я решение. Право, мне очень жаль, что я вас побеспокоила в такой неподходящий момент. И собиралась было уйти». Но в объямцевку ухватил меня за руку и спросил: "А чего хотел от тебя?" "Это совсем неважно", ответила я. "Да и не срочно". И всё же я поняла, что пока не выล้วжу ему цель своего визита, то он от меня не отстанет. Делится подала несколько возмущённых извительных реплик, но быстро замолчала, поскольку на неё внимание никто не обращал. Для своего кавалера она исполняла роль мебели. Мне же было попросту неинтересно. Я подумала, что вы мне посоветуете, что можно подарить вашей сестре на свадьбу, Фёрджилак. Я слишком плохо знаю Лену. Он прищурился и пристально на меня посмотрел. По губам его пробежала хидная усмешка, и он ответил: "Хорошая попытка, лисица. Сделаем вид, что ничего не случилось, да? Только я тоже умею обижаться, и теперь тебе придётся очень постараться, чтобы я тебя простил". Я не понимаю, о чём вы. ответила я несколько более высокомерно, чем собиралась. Но если вам сложно ответить на мой вопрос, то я пожалуй пойду, не буду мешать. И я тебя предупреждал, что найти замену будет довольно просто. Я рада за вас, фюрчелак, нежно улыбнулась я своему собеседнику. Но может вы отпустите наконец мою руку и продолжите заниматься с моей заменой тем, что делали до моего прихода, а то у меня на руке синяк будет. Всё же хорошо, что я узрел эту картину до того, как дала своё согласие. Подумать только, он ведь меня почти уговорил. Ну ничего, ещё есть Мартин. Для Кузьмиуса это намного неприятнее. Они ведь постоянно встречаются в академии, и этот хвастатый гад каждый раз будет думать о том, что потерял. Теперь главное отцепить челака. Но челак отцепляться не желал. Напротив, он попытался затащить меня в свои апартаменты. Но мне не особенно интересно было, как они выглядят изнутри. Поэтому я запротестовала. Нет у меня времени по гостям рассказывать. Меня Мартин ждёт. Лися, мне почему-то кажется, что ты собираешься какую-то глупость сделать, сказал Челак. Она он мне брежно кинул головой в сторону недовольной поладит и фьорды. Для меня не значит вообще ничего. Так, случайный эпизод, не больше. Девица возмущённо что-то заверещала. и стала торопливо одеваться. Фёр, человек, мне нет никакого дела до ваших эпизодов. Постех даже десяток будет. Я выразительно подёрнула рукой, намекая, что мне пора уходить, но ушла только Фёр до заменити. Мознов на прощание по мне и своему кавалеру ненавидящим взглядом. Фабиан удерживать её не стал, напротив, посторонился, когда она уходила, чтобы у неё больше места для манёвра было. Для этого ему пришлось меня немного сдвинуть. Руку мою он отпустил, но идти возможности у меня не было. Его руки упирались в стену с моей спиной и полностью лишали меня свободы. Похоже, в планах неудачливой девицы была прощальная пощёчина. Она даже соответствующее движение начала, но наткнулась на предупреждающий взгляд Фаба, громко фыркнула и прошла мимо нас и дверью хлопнула. А я поняла, что нахожусь уже внутри апартаментов. И как-то мне неуютно от этого стало. Да ещё вид полураздетого фабиана совсем не соответствовал бодрости духа. Думаю, штаны стянуть ему много времени не понадобится, а больше-то на нём ничего и нет. Значит, мериться пришла. Невозмутимо продолжил парень, который был от меня непозволительно близко. Что, проверку не прошла? Почему не прошла? скорбно ответила я. Проверяющий по результатам заявил, что приняли меня имея на то веские основания. В самом деле, его лицо было совсем близко к моему, и смотрел он так, как будто раздумывал, откуда начинать меня есть. Тем приятнее. Фюрчелак, даже если бы я собиралась с вами мириться, то после той сцены, что я здесь видела, у меня такое желание точно пропало бы, холодно ответила я. Выпустите меня немедленно. В конце концов, это просто неприлично удерживать меня тут. Лися, а что такого ты видела? Ты действительно думаешь, что после того, как ты меня прогнала, я буду страдать в гордом одиночестве? Фёрчелак, единственное, что я от вас хотела, узнать про вкусы вашей сестры. Если вам нечего сказать по этому поводу, то я хотела бы уйти. До «Да каких вкусов у этой курицы? Небрежно сказал он. Думаю, если ничего не подаришь, она и не заметит. Почему мы вообще сейчас про Елену говорим? Давай лучше поцелуемся и забудем все наши разногласия. И он с недвусмысленными намерениями потянулся к моим губам. А я вдруг чётко поняла, какая это была глупая идея выйти замуж за Челага на зло Кудземоси. Ведь тогда Фабиан будет иметь право целовать меня на законных основаниях, и не только целовать. А мне сейчас только от одной мысли об его прикосновениях становится гадко. Вёр Челаг Вы только что были с другой фьордой, напомнила я ему. Мне неприятно находиться рядом с вами. Отпустите меня немедленно. Да, несколько неудачно получилось, легко согласился Фабиан, отступая от меня на шаг. Я надеюсь, это всё-таки не помешает нам сегодня вместе поужинать. Но я была уже около двери. Открыла я её просто с огромным облегчением в душе, торопливо прошла в коридор, после чего повернулась к Фабиану и сказала: Фюрчелак, вы же прекрасно понимаете, что это невозможно. Мне жаль, что я испортила вам сегодняшнюю встречу, но тут уж ничего не поделаешь. Но мне кажется, вам не составит труда найти новую, столь же сговорчивую фьорду. Не составит, усмехнулся он. Да вот не задача, мне нужна одна несговорчивая. И что тут сделаешь? Посоветовать я ему ничего не могла, поскольку мне тоже нужен был один несговорчивый фьорд, который ко всему прочему ещё и дал понять, что считает меня несколько ограниченно умной. Мне нестерпимо захотелось сказать ему обратное. И долг я немедленно должна ему отдать. Долг. Деньги я могла взять только у Брона. К нему и направилась. Но брата в его комнате не было. В поиске работы занимаю у него очень много времени. Что ж, будем надеяться, что сегодня ему наконец повезёт, и он найдёт место, работу, в котором не уронит нашу семейную честь. и принесёт определённый доход, в котором со мной поделятся. Но я всё же недолго постояла у его комнаты. Вдруг он вернётся прямо сейчас. Мысли у меня были мрачные. С такими только подарки на свадьбу убирать. Да и что можно подарить на оставшиеся у меня 20 евро? Их даже на печенье для Фифи не хватит. И мне самой ещё много чего нужно, особенно Кудзимосе. Его, конечно, не купишь, но я твёрдо решила, что суррогаты мне не нужны. Девушка – это не невеста, и тем более не жена. Нет, берлисенсисы так просто не сдаются. Не нужна ему дурочка? Ее и не будет. И пусть попробует потом на мне не жениться, ведь с полученной репутацией мои акции на брачном рынке стремительно упадут. Да, это самая настоящая компроментация. Эх, зря я тогда на соревнования по бонту не поехала. Глядишь, действительно заняли бы какое-нибудь место, и он убедился бы. то в голове у меня что-то есть. Но ведь в академии непременно должны быть такие соревнования. Значит, нужно узнать и принять участие. Правда, в этом случае остро стоит вопрос с партнёром. В одиночку в такие игры не играют. Так, пусть это будет пункт первый. Пункт второй одежда. Здесь особо не разгуляешься. Правилами академииговорено об обязательном ношении мантии. Её обязательно нужно заменить. А значит, Команда по Грифичу непременно должна выйти в следующей игре победителям. Пункт третий зелья. Нужно выяснить, почему у меня не получается ничего нормально сделать. Возможно, это как-то связано с умением готовить. Пункт четвёртый еды касающийся. Как говорит моя бабушка, один из важнейших мужских орбинов любви это желудок. Готовить я, конечно, не умею, но купить такое печенье, как тогда На столе у Кудзьмуси было мне по силам. Нужно только выяснить, где она продаётся. Больше пока в голову ничего не приходило. Дальше стоять перед дверью Бруна было глупо, так что я решила найти Фила и узнать, где покупает печенье наш декан, а заодно попытаться выяснить у неё, что там за девушка неожиданно завелась у её брата и главное, как её вывести. Ведь строго говоря, Девушка меня волновала только по второму вопросу. Зачем мне какие-то там девушки, даже если у них хвосты есть? Филона оказалась на кафедре, где кроме неё в это время никого уже не было. А где-то она была в тёмно-сине-брючный костюм. удивительным образом подчёркивающий глубину глаз. Мантия её серотливо висела на спинке стула. Да, аспиранты могут себе позволить отступать от правил, не то что бедные студенты. На столе перед девушкой была стопка толстенных томов с разноцветными закладками, а сама она увлечённо что-то записывала. Неужели в дед исключение решила что-то подготовить к завтрашним занятиям? Надо же, И даже нёучалось на очередное свидание, может, плевак оказался не столь хорош при близком знакомстве, или платье Филан оказало на него столь буйное действие, что ему потребовалось время в себя прийти. Я поздоровалась, чтобы привлечь к себе внимание. Она не до меня, она на меня посмотрела и подозрительно прищурилась. Если ты от Бруно, то я сразу могу сказать, что даже разговор о нём начинать не стоит, первым делом сказала она мне. Нет, я от себя немного удивлённо ответила я. Тогда проходи, рассказывай, что привело. Спасибо. А что ты так категорична к брату? Мне кажется, он тебя действительно любит. Лиси, я уже сказала один раз. Всё кончено. Разбитую чашку можно склеить, но только пользоваться ею уже нельзя. Не лучше ли купить новую? Иногда место склейки крепче, чем сама чашка. Но не в этом случае. «Часть кусочков безвозвратно утеряна, и чай просто будет вливаться через дырки. Но ты утверждала, что пришла не из-за Бруна, а сама только о нем и говоришь. Я не хочу о нем ничего слышать», — четко произнесла она. Обычно радостное лицо Филан было хмуро. Она даже губы немного поджала, что еще сильнее подчеркивало недовольство девушки. «Извини, я не думала, что тебе это так неприятно», — покаялась я. «А вопрос у меня вот какой». Ты не знаешь, где покупает твой брат то ореховое печенье, которым ты меня угощала? Мне оно срочно нужно. Понравилось, довольно улыбалась Филон. Только его нигде не купишь, я его изредка сама делаю. Сама? расстроилась я ужасно. Если купить я была ещё способна, то всё, что мне удастся приготовить, думаю, даже от большой любви ко мне никто есть не будет. А мне же сначала эту самую любовь надо вызвать и развить. Да оно просто делается, правильно поняла моё расстройство, Филан. Хочешь, научу? Предложение было интересным. Я сама уже подумывала над тем, как бы мне начать делать печенье для Фифи самостоятельно, а то с его растущими аппетитами скоро вся стипендия будет уходить исключительно на питомца, и останавливало меня только одно. У меня к этому совсем никаких способностей, честно предупредила я. Мне простейшие зелья нормально сварить не удаётся. Твой брат даже сказал как-то, что всё, что у меня выходит, можно только в качестве взрывчатки использовать. Вечно Татарн всё преувеличивает, фыркнула Филан. Не такой это сложный предмет, просто ты сконцентрироваться не можешь. Думай о том, что ты делаешь, а не о всяких посторонних вещах. Мне это уже говорили не один раз. Но к чему концентрация на столь примитивном действии, как размешивание? Концентрируйся, не концентрируйся, от этого размешиваться лучше не будет. Но Филан уверенно говорила, что иногда бывает, когда у студента сильная мания, он начинает непроизвольно её добавлять в готовившееся зелье, что и приводит к таким вот непредсказуемым результатам. Да я сама на первом курсе больше думала не об учёбе, а Тот она Лукаво улыбнулась и сказала: "А тестирование различных молодых фьордов. Как тебе, кстати, удалось повторно протестировать Тарне?" Я только вздохнула. Можно ли считать удавшимся то тестирование, я и сама не знала. Ведь теперь по его итогам я была твёрдо уверена, этот фьорд непременно должен быть моим. Я так и думала, что не получится. Неправильно поняла мой Сдох Филан. И его, как поставили на эту должность, он стал таким ужасающе серьезным, все боится, что недостаточно соответствует. И желающих протестировать многовато на одного моего бедного братика. Это я уже успела заметить. Еще при поступлении меня Сэрен просветил, что у местных девиц есть нехорошая привычка липнуть к Кудзимосе. И не просто липнуть, а и приставать со своими глупыми вопросами, которые им самим кажутся на редкость умными. А ведь я тоже могу к нему с вопросами подойти. Надо только диссертацию его почитать, до да повыписывать, что мне непонятно, и самой мне от этого явная польза будет. Разберусь, как правильно фифи воспитывать. Итак, пункт пятый. Добраться до деканской диссертации. С этим проблем быть не должно. Защищался он здесь, значит, текст должен быть в библиотеке. Но ничего. Вот он женится, сразу отстанут. оптимистично закончила Филан. А он э, жениться собрался, сделанным равнодушным, спросила я. Так на него со всех сторон давят, и бабушка, и отец, а теперь и министерство. Она мне надрытно на меня посмотрела, после того, как твой бывший жених донос накатал. Это надо же такое придумать, чтобы Тарне кого-то взял подобным образом. Я бы ещё поняла, если бы обвинили Ясперса. Для меня такие обвинения тоже оскорбительны, обиделась я. Я всё же Берлесенсис. Мы с тобой не расплачиваемся. Да, вы Берлесенсисы расплачиваетесь другими, легко согласилась Филан. Ладно, закончим на этом. Так ты хочешь научиться делать печенье? Я поняла, что про Торнеля от неё больше ничего не узнаю. Одно понятно, жениться он действительно собрался. Осталось только направить его на верный путь. Вот только поможет ли этому делу собственноручно изготовленное печенье, но здесь всё зависит от результата. Попробовать точно стоит. Что получится? Это же не зелье, концентрация в конце-то концов. Хочу, уверенно ответила я. Просто не знаю, получится ли. Получится, улыбнулась Филан. Раз за это берусь, я непременно получится. Давай в эту субботу ты после обеда ко мне подойдёшь. В субботу свадьба у Ясперса, напомнила я. Елена хочет, чтобы я там была её подружкой. Точно, Тарни же приглашён. Она нервно постучала ноготками по столу. Мне же ещё подарок покупать по его просьбе, а я и забыла. Идеальным вариантом было бы предложить купить подарок совместно с Тарниэлем. Это наводит на правильные мысли, не только окружающих, но и нужный мне объект. Но вот не задача. В этом случае вклад мой был бы слишком незначителен. Честно говоря, он прямо-таки стремился к нулю. Мне тоже подарок покупать придётся, не волнуйся, я ей. А ничего приличного за степендю не купишь. Тебе проще, отмахнулся Филан. Дружеские подарки могут быть более скромными, а то и вообще сделанными самостоятельно. Да что я сделать могу? Я даже рисовать прилично не умею. Почему сразу рисовать? Можно, к примеру, свечки ароматические в стаканы залить, а для красоты туда каких-нибудь травок из гербария добавить. Погоди, у меня здесь как раз требующие замены были.